Словен. На коктейле в советском посольстве Гло потвёл за твою в сторону, передал ему маленькую книгу в растрёпанном переплёте, пояснив: "Это было, оказывается, чертовски трудно найти. Пришлось запрашивать в Вашингтон, помогло русское издательство Камкина". "Спасибо. На сколько времени даёте?" "На всегда". "Полногом. Неделя годится?" "Вполне. Хотите переснять на ксероксе?" У нас поганый Ксерокс. Я, видимо, сделаю фотокопию. Книголюб Зотов не удержался. Глянул год издания книги об африканском фольклоре. 1897. Спасибо, Джон, повторил он. Я вам обязан право. Это я вам обязан, Эндрю. Мне чем? Дружбой? Дружба исключает понятие обязан, Джон. Так мы во всяком случае полагаем, мы русские обязан приложимы к бизнесу. Кстати о бизнесе. Вы бы не могли помочь мне? В чём? Я бы хотел увидеть вашего торгового представителя. Я это устрою. Тема Нагония. Какое вы имеете отношение к Нагонии? Такое же, как и вы. Я думаю о будущем этой страны. Моё правительство выражает озабоченность по поводу поставок вашей техники. А знаю я об этом, потому что моя фирма работает в частности над тем, как выводить вашу технику из строя. Вы напрасно затеваете всё это, Джон. Неужели хотите получить второй Вьетнам? Мы нет. Вы хотите этого, Эндрю? Не думайте, что я поддерживаю моё правительство. Там не очень-то много умных голов, но кое-кто имеет извилены. Мы не полезем в Нагонию, а вот вы там завязнете. Вы же заключили договор с Грессом, вы обязались помогать им, значит, в случае чего, вы окажете военную помощь. Я бы оказал. Я бы Вы не правительство. Ваши люди поддержали бы это, бесспорно. Что ж, это ответ мужчины. Когда вы переговорите со своим шефом, звоните завтра часа в 3, о'кей? Договорились. Передавайте мой привет вашей очаровательной жене Эндрю. Спасибо. Когда вы её ждёте обратно? Как только она закончит свои дела в Москве. Они обменялись рукопожатием и разошлись. Как всякий коктейль, этот, устроенный в честь прибытия в Люксбург советского оркестра, был формой дипломатической работы. Оговаривались встречи, трогались проблемы, представляющие интерес, не всегда впрочем взаимный. Проходил обмен точно выверенной и столь же точно дозированной информацией. Отзотов, обменявшись несколькими любезными фразами с советником по культуре, за свидетельством свой восторг дирижёру оркестра, Глеб подошёл к Славину. обнял его дружески, пошутил. Когда Гараньи идут к Магомету, тогда Будда собирает конференцию неприсоединившихся. Здравствуйте, дорогой Вит, где вы пропадаете? Это вы пропадаете, а я пытаюсь работать. Ах, это дьявольская работа. Уж не такая она дьявольская. Я имею в виду нагрузки, а не цели, Вит. И я то же самое, только нагрузки вовсе не дьявольские. Другое дело нагрузки, которые приходится испытывать моему фиатику, пока ты оторвёшься от любопытных глаз. Здесь очень любопытные люди, нет? Следят неотрывно, вздохнул Глеб. Ничего не поделаешь, привыкайте. Они следят за мной даже в туалете. Пилар нас ждёт сегодня на спадете. Любите спадете? Люблю, если много. Одна умная французская актриса точно определила разницу между московским столом и западным. У вас, говорит, в Москве витрины просто срам, ничего интересного нет. А придёшь к любому в гости и балык тебе, и ветчина, и икра. А у нас витрины ломятся, а зайдёшь в гости, печенье предложат и чашку чая. Ничего, а? Гвэ просмеялся. Ничего. Зло оно справедливе. «Спагетти будет не только с сыром. Я скажу Пилар, чтобы она разорилась и на мясо. Сами придете или мне украсть вас из-под опеки здешних пинкертонов?» «Украдите. Это будет очень любезно с вашей стороны. Хорошо. Сначала я заберу вашего человека, а потом поднимусь к вам. Мой человек осталось в Москве, Джон». «Я говорил о поле». «Ах, он уже мой человек». Поздравьте меня, иметь полло дикка своим человеком весьма почётно. Он измучил меня разговорами, они сейчас нам русским. Каком русским? О том, который чинил вам ракетку. Ах, Билью. Он действительно русский? Да. И звали его точно так, как пол зовёт вас, Иван, Айван. Сообщения о его дебиля уже появились в газетах. Пока, видимо, не появятся. Мои друзья из Дешнего ФБР полагают, что ещё рано печатать сообщения, мало данных. Они убеждены, что дело слишком интересно, чтобы сразу комментировать. Если узнаете что-нибудь новое, скажете? Собираетесь написать о судьбе несчастного перемещенца? Если интересная судьба, отчего не написать? Конечно, напишу. Кстати, читали заявление мистера Агана? Он делает слишком много заявлений. Какое именно? Сегодняшнее К нему пробились наши ребята, он ведь наших гоняет, империалистическая пресса и всё такое прочее. Славин усмехнулся. Он, между прочим, в пинг-понг не играет? Глеб не сразу понял, чуть поддался побыкновенью по к собеседнику. Пинг-понг? Почему? Что вы имеете в виду? Я имею в виду дипломатию, ответил Славин. Помните такую? А, это игры доктора Киссинджера. С вами трудно говорить, вы слишком компетентны для журналиста, вид Некомпетентный журналист это бессмыслица. Так что же заявил мистер Агана? Он сказал, что ни ваши советники, ни поставки нагония не спасут Грецию от краха. Он сказал, что это вопрос ближайших 3-4 месяцев. Он, по-моему, и раньше говорил это, говорил, только ни разу не называл дату. Значит, у них определён точный срок, понял Славин. Он не зря мне отдал эти 3-4 месяца. Они начнут значительно раньше. Вернувшись домой, Глеб сразу же прошёл в свой кабинет, опустил жалюзи, включил музыку, достал из кармана маленький диктофон. Микрофон вмонтирован в часы, очень удобно. Подключил его к специальной аппаратуре и начал прослушивать запись. Фразы Зотова у нас поганый ксерокс, я, видимо, сделаю фотокопию. Спасибо, Джон, я вам обязан, право. Я это устрою, я бы оказал, бесспорно. Звоните завтра часа в 3, о'кей? Он переписал на плёнку повышенной чувствительности и спрятал её в сейф. Потом переодевшись, заехал к Пилар, передал ей второй микродиктофон и сказал: "Гвапеня, тебе надо будет поцеловать Зотова, сказать ему: "Милый", и так провести беседу, чтобы он сказал тебе следующие слова: "Устал, больше не могу, пусть всё идёт к чёрту". У тебя есть три часа, чтобы поработать над сценарием. Успеешь? Продумай все хорошенько, потому что в диктофоне сорок минут звучания пленки, ясно? И пусть Элиса сварит побольше мяса к спагетти. Этот славен, умеет требовать то, чего ему хочется. Побалуем его пока что, ладно?